Обершталмейстер был в полном вооружении, в латах и больших сапогах. Огромный пистолет с горящим фитилем лежал тут же на столе между двумя зажженными свечами, а рядом с ним объемистые часы с медными крышками, закутанный в черный плащ дату, Стоял неподвижно, скрестив на груди руки. Сен-Мар ходил взад и вперед, заложив руки за спину, и время от времени приостанавливался, чтобы взглянуть на стрелку часов, которая, казалось, ему двигалась чрезвычайно медленно. Он отвернул занавес палатки, посмотрел на небо и вернулся обратно. «Я что-то не вижу своей звезды», — сказал он. «Но не беда. Она горит в моем сердце». «Погода пасмурная», — заметил Доту. «Время летит, друг мой. Летит. Еще 20 минут, и все будет кончено». Я выстрелю из этого пистолета. Армия ждет только моего сигнала. Дету держал в руках распятие слоновой кости и смотрел то на него, то на небо. Настал час жертвы, сказал он. Я не раскаиваюсь. Но как горька устам моим чаша греха. Я думал отдать жизнь добродетели и науки. И вот совершаю преступление и берусь за меч. Он сильно схватил за руку Санмара и прибавил в порыве беззаветной преданности. «Ради вас, сен ради вас! Я буду гордиться своими преступлениями, если они обратятся к вашей славе. И теперь уже в грехе своем вижу только ваше счастье. Простите же мне этот мимолетный возврат к прошлому». Сан-мар пристально смотрел на него, и слеза медленно катилась по его щеке. «Благородный друг!» — воскликнул он. «Пусть вина ваша падет только на мою голову. Будем надеяться, что Бог поможет нам. Он прощает тем, кто любит». «Да, мы преступны. Я по любви. Вы по дружбе?» Он быстро взглянул на часы, Взял в руки длинный пистолет с дымившимся фитилем И стал пристально смотреть на него. Глаза его приняли суровое и дикое выражение Длинные волосы падали на лицо, как грива молодого льва. «Погоди», — сказал он, — «гори медленно. От пламени твоего вспыхнет пожар, Который не зальют все воды океана. Он осветит полмира и грозит опалить престолой Гори медленно, драгоценное пламя. Бурные и страшные ветры раздуют тебя. Любовь и ненависть не догорай. Твой взрыв раздастся далеко и откликнется эхом в лачуге бедняка и в королевском дворце. Гори, гори, «Тщедушный огонек! Ты мой скипетр и моя молния!» Дету продолжал держать в руках беленькое распятие и говорил в полголоса «Господи, прости нас за кровь, которая сейчас прольется! Мы идем...» на нечестивых и злых. Затем он возвысил голос «Друг мой! Добродетель победит!» Одна она восторжествует. Богу не угодно было, чтобы роковой договор дошел до нас. То, что составляло преступление, вероятно, уже не существует более. Мы будем сражаться одни, без помощи чужеземцев. А может быть, и вовсе не будем сражаться. Господь наставит сердце короля. «Время настало!» «Настало!» — с радостным бешенством крикнулся Нмар, не отрывая глаз от часов. Еще четыре минуты, и конец всем кардиналистам в лагере. Мы пойдем на Нарбону, он там. Дайте мне пистолет. Он быстро распахнул занавес палатки и взялся за фитиль пистолета. — Курьер из Парижа! Курьер из Парижа! — крикнул голос снаружи. Всадник! Покрытый пылью и потом, задыхаясь от усталости, соскочил с лошади и передал сан маленькое письмо. — От королевы, сударь, — сказал он. сан побледнел и прочел следующее. — Господин маркиз де сан -Мар, пишу вам, чтобы просить и умолять вас, возвратить к своим обязанностям нашу возлюбленную приемную дочь и подругу, принцессу Марию Дуганзаго, которой только ваша привязанность мешает принять предлагаемый ей польский престол. Я старалась понять ее чувства. Она еще очень молода. И я имею основание думать, что приняла бы корону с меньшим усилием, меньшей горестью, чем вы, может быть, предполагаете. Ради неё вы затеяли войну, которая потопит в крови и пламени мою дорогую прекрасную Францию. Прошу и умоляю вас, поступить как прилично дворянину и великодушно освободить принцессу Марию от обещаний, может быть, данных вам ею. Этим вы возвратите спокойствие душе её и мир нашему дорогому Отечеству. Королева, готовая, если нужно, Пасть к вашим ногам, Анна. Санмар спокойно положил пистолет обратно на стол. Первым его движением было направить дуло на себя, но он сладил с собой, схватил карандаш и написал на обороте того же письма, «Государыня, так как Мария де Гонзаго моя жена, то она не может быть польской королевой ранее моей смерти. Я умираю. сен -Мар. Он сунул письмо в руку курьера, как бы боясь дать себе минуту на размышления, и закричал с бешенством «На коня! На коня! Убью, если помедлишь хотя минуту! Убью! Убью!» Курьер уехал. сен вернулся в палатку. Наедине с другом, бледный как смерть он постоял с минуту устремив в землю неподвижный бессмысленный взор и зашатался дату крикнул он что тебе друг мой милый друг я здесь около тебя ты свершил великой святой по Подвиг до «Да глухо крикнул он снова и упал лицом к земле, упал как дерево, вырванное с корнем.